Миновал апрель месяц. Кусты захеревшего крыжовника, пыльные альманахи и карты, тесть и тёща несли несменяемую сторожевую службу вокруг Байрона. Вполне понятно, что в дневнике того времени неожиданно появляется в памяти образ Мэри Чаврт, красивой девушки, первой, самой ранней любви Байрона. Ещё больше в воспоминании Байрона за это время относятся к Мэри Деф Байрон с горем узнал, что эта когда-то живая, весёлая девушка вышла замуж за местерса и внезапно заболела тяжёлой формой меланхолии. Эта мысль причиняет Байрону боль. Опять возникают печальные размышления о собственной судьбе. Плохие размышления для сиропового месяца. Они связаны с возвращением к мысли а природе слепой и губительной, ставящей на пути полного расцвета человеческой личности, на пути полного могущества человеческой воли непреодолимое ограничение. Мысль Байрона идёт дальше. К этим ограничениям, которые ставит природа, человек присоединяет тысячи застарелых привычек и условных связей, которые кажутся непреодолимыми. В дивянской глуши Байрон ещё острее чувствует необходимость разрушения этих законов, перегородок и ограничений ради раскрепощения новой человеческой личности. Свободное искание превращается в бунт против законов человеческого общества, и вся система человеческих отношений берётся Байроном под сомнение. Не своевременность этих размышлений вовлекает его в конфликт с новыми родственниками. Благодушная шутливость, великодушное стремление щадить свою новую родню сменяется у Байрона раздражением. Он видит, что не только дочь сэра Ральфа Милбенка дана ему в обязательный спутник жизни, но и вся система застарелых и затхлых взглядов консервативной семьи, навязанные ему как обязательное приданое. Чем дальше, тем труднее становится переносить это. Байрон не скрывает этого от Томуса Мура. Собираясь переехать со своей молодой женой в Лондон, он пишет: Мне было здесь очень уютно выслушивать эти проклятые монологи, которые пожилые джентльмены называют разговорами, в которых мой благочестивый тесть повторяет самого себя аккуратно каждый вечер, за исключением одного раза в неделю, когда он играет на скрипке. Однако все они любезны и гостеприимны. Мне отменно нравится и они сами, и местность, в которой они, да им Бог проживут ещё много счастливых месяцев. Бэль здорова, её хорошее настроение и ровное обращение не меняются. Но сейчас мы переживаем мучительное приготовление к отъезду. И я пламенно надеюсь, что завтра в эти часы я уже буду втиснут в экипаж, и мой подбородок благополучно будет упираться в какую-нибудь дамскую картонку но я приготовил другую карету для горничной и всей той мешуры которую наши жёны имеют обыкновение повсюду таскать за собой любящий вас байрон